не Невдолгий после описанных выше событий, когда мисс Ребекка Шарп все еще гостила на парк Лейн в доме своей покровительницы, среди множества траурных гербов на Грейт Гонн-стрит, которые всегда украшают этот мрачный квартал, можно было заметить некое прибавление семейства. Теперь герб висел и на доме сэра Пита Кроули, но возвещал он не о кончине достойного баронета. Это был женский траурный герб». Несколько лет тому назад он служил поминальной данью старухе-матери сэра Питта, вдовствующей леди Кроули. Когда кончился срок его службы, траурный герб вышел в отставку и с тех пор отлеживался где-то в недрах дома. Теперь его снова извлекли на свет божий в честь бедной розы Доссон. Сэр Питт опять овдовел. Геральдические знаки, красовавшиеся на щите рядом с собственным гербом сэра Пита, не имели, конечно, никакого отношения к бедняжке Розе, у нее не было своего герба. Но представленный здесь Херувим годился для нее в такой же мере, как и для матери сэра Пита, а под Херувимом, охраняемым справа и слева голубим и рода Кроули, велась надпись «Воскресну». Гербы, траурные щиты и надпись «Воскресну». Какая благодарная тема для размышлений моралиста. Только один молодой мистер Кроули навещал всеми забытые ложи. Она покинула этот мир, ободрённый теми словами утешения, которые он оказался в состоянии ей преподать. На протяжении многих лет она видела ласку только от него. Лишь его дружба хоть сколько-нибудь согревала эту слабую и одинокую душу. Её сердце умерло гораздо раньше тела. Она продала его, чтобы стать женой сэра Пита Кроули. Матери и дочери повседневно совершают такие сделки на ярмарке тщеславия. Когда леди Кроули скончалась, ее супруг обретался в Лондоне, поглощенный одним из своих бесчисленных проектов и занятый бесконечными тяжбами. Тем не менее, он находил время частенько заглядывать на Парк Лейн и отправлять Ребекке массу писем, умоляя её, предписывая, приказывая ей вернуться в деревню к своим юным ученицам, которые остались без всякого призора из-за болезни их матери. Но мисс Кроули и слышать не хотела об отъезде Ребекки. Хоть в Лондоне не было ни одной светской дамы, которая более хладнокровно покидала бы своих друзей, как только ей надоедало их общество, и хоть мало было дам, которым так скоро надоедали бы их друзья, Однако пока ее прихоть длилась, привязанность ее не знала предела, и старуха все еще с величайшей энергией цеплялась за Ребекку.